Глава первая. Огненный рассвет. Первый бой. Меня довольно ощутимо тряхнуло. При этом тело я не ощущал от слова совсем. Это что же, меня парализовало, что ли? Вновь тряхнуло. И тут же еще раз, но уже сильнее. Похоже, что скорая все же добралась до меня, и теперь меня везут в больницу, а машину немилосердно подбрасывает на колдобинах. Да и водитель тоже, блин, молодец. Не на лесовозе же дрова везет. Мог бы и объехать ямы, или переезжать их поаккуратнее. Вновь тряхнуло. Странно, что я не слышу звуков. Вернее, слышу, но как-то словно сквозь вату. Гром какой-то. Хотя какой гром может быть в марте месяца? Да и странный этот гром. Не раскатистый во всю ширь небосвода, а резкий и хлесткий, словно... Взрыв? От пронзившей меня мысли я вздрогнул и в тот же миг ощутил свое тело. Из ушей тоже словно вынули затычки и звуки заполнили сознание. Взрывы, рев авиамоторов, уж этот звук я ни с каким другим не спутаю. Треск пулеметных очередей, ё-моё! Да что тут вообще происходит-то? И почему я полузасыпан землей? Попытался пошевелиться, и у меня это получилось. Наконец-то смог протереть глаза и открыть их. И первое, что я увидел, были руки. Грязные в земле и не мои, хотя я и ощущал их своими. И тут меня пронзила мысль, что тот сон-бред был не таким уж и бредом. Получается, я умер, и мое сознание слилось с сознанием этого паренька из прошлого, который, очевидно, тоже умер, погибнув под этой бомбежкой, а ничем иным происходящее вокруг быть не могло. И почему-то эта мысль не вызвала у меня никакого отторжения. Видимо, влияние сознания Копьева было достаточно сильно, и это позволило принять окружающую меня действительность. Из ямы, в которой меня засыпало близким взрывом бомбы, я хоть и с трудом но все же выбрался. Моему взору предстала картина полного разгрома. Повсюду дым. Несколько горящих самолетов, которых я узнал И-16, чуть в стороне, торчащие в разные стороны бревна от разрушенной прямым попаданием авиабомбы землянки. И бегущая прямо по взлетному полю к лежащему рядом с перевернутой зениткой расчету молодая девчонка в белом халате. Откуда-то сверху, сзади, сквозь нарастающий рев авиационного двигателя раздалась длинная пулеметная очередь, и фонтанчики земли побежали на перерез бегущий. Вот их пути пересеклись, и с груди медсестры вырвались брызги крови. Девушка упала, как срезанный цветок. И тут же надо мной пронесся самолет с крестами на крыльях, Мясор! Лида! Скрикнул я и тут же осекся. Откуда я знаю, как ее зовут? Прислушавшись к себе, понял, что знаю, это Лида Мишанова, наша медсестра, и, похоже, Копьев неровно дышал в ее сторону. Видимо, память хозяина этого тела постепенно раскрывается для меня, становясь моей собственной. И одновременно. С осознанием этого меня буквально затопила необузданная ярость. Нужно было что-то делать, и я осмотрелся. Совсем рядом под маскировочным навесом стоял истребитель Як-1. Перед самой войной их в полк прислали четыре штуки. Остался один. Это был самолет командира первой эскадрилии капитана Сысоева. Сам капитан сидел в кабине, неестественно откинувшись назад. Из виска у него текла кровь. Винт истребителя крутился на холостых оборотах, а значит, двигатель прогрет и машина готова к взлету. Решение пришло мгновенно. С разбега вскочил на крыло самолета и попытался вытащить убитого капитана из кабины, но ничего не получилось. «Ремни, расстегни, разява!» С другой стороны от кабины на крыло забрался полноватый дядька в таком же, как у меня, техническом комбинезоне. «Старшина Федянин», — подсказала память. Протиснувшись, отстегнул привезные ремни и ремни парашюта. Вдвоем мы вытащили тело пилота, и я тут же юркнул в кабину на его место. Пара секунд, и все ремни пристегнуты. «Куда, сопляк?» Перекрывая шум двигателя, заорал старшина. «Оно, из машины! От винта!» Проорал я в ответ и руками показал команду убрать колодки. Федянин на миг растерялся, но потом у него сработал рефлекс, и он выдернул из-под шести колодки. Даю оборотов двигателю и начинаю разбег почти поперек полосы. По моим прикидкам, основанным на памяти Копьева, Для взлета должно хватить. И вроде на пути воронок быть не должно. Во всяком случае, с крыла самолета я их не видел. Ну, суки, молитесь. Сейчас я вам покажу, что такое русский ас. Спросите, откуда я умею управлять истребителем военных лет и почему так уверен в себе? «Так тут секрета нет». На соревнованиях во Франции я познакомился с владельцем летающей реплики истребителя Як-3. Ну и поспорили мы с ним, что если я выиграю соревнования, то он разрешит мне полетать на его самолете. А если проиграю, то приглашаю его к себе в Россию и вожу по стране за свой счет. Пари я выиграл и с удовольствием полетал на легендарном самолете. Так что в том, что смогу справиться с Яшкой Первым, я был уверен. Был у меня, ну не знаю, талант, что ли. С первых секунд чувствовать даже незнакомую машину. Вот так сажусь в кабину, посижу, подвигаю рулями или ронами, и все. Самолет мне как родной. Мне и на И-16 довелось полетать, и на Р-39 Аэрокобра, но уже в Америке. Там же близко познакомился с Ме-262. Правда, полетать на нем не дали, но хозяин разрешил посидеть в кабине, запустить двигатель и немного парулить по полосе. Заодно достаточно подробно рассказал об устройстве кабины и об особенностях самолета. У нас в России я летал на восстановленных Ил-2, ПО-2 и МиГ-3. Ощущения непередаваемые, когда ты вот Так в небе соприкасаешься с великой историей своей страны. Был у меня еще один талант. Я всегда попадаю в цель. Всегда. Хоть из пистолета, хоть из охотничьего ружья, хоть из бортового вооружения самолета, чувствую я, куда полетит пуля, снаряд или ракета, и ясно вижу ту точку пространства, где они встретятся с целью. Как-то в сложный период, надумав увольняться из армии, я хотел было через своего знакомого устроиться к одному новому русскому личным пилотам. Денег там обещали платить очень даже немало. Вот я и приехал к нему в загородный особняк для собеседования. А новый русский очень уж любил пострелять по тарелочкам. Вот и мне предложил пальнуть пару раз. Еще и смеялся, мол... Это тебе не сапоги топтать, это спорт, искусство, можно сказать. Даже на деньги пострелять предложил. Надо было видеть лицо этого хозяина жизни, когда я, почти не целясь навскидку, перестрелял все выпущенные тарелки. Он еще спросил, точно ли я летчик или, может, спецназовец какой. Увы, с работой тогда не сложилось». Взорвали моего несостоявшегося работодателя прямо в его машине. Зато за те пострелюшки я выиграл 10 тысяч баксов, и они ой как сильно помогли нашей семье в тяжелые времена. Но что-то я отвлекся, а истребитель тем временем, набирая скорость, уже катился по полю на виду у немецких стервятников. Буквально затылком чую, как пара мессеров заходит на набирающей скорости истребитель. Квоз самолета уже оторвался от земли. Еще чуть-чуть, еще немного скорости, так необходимой для того, чтобы крылья получили опору в воздухе. И вот самолет, что называется, встал на крыло. Тут же убираю шасси. Да, а штурвал-то здесь довольно неудобный. Держать его надо двумя руками. Помнится, на реплике Як три ручка штурвала была другая. Может, новые и более удобные появились позднее? Пулеметная очередь смессора прошла точно по тому месту, где только что был я. Вот то-то и оно, что был. А теперь тютю. -тю. Делаю резкий вираж влево, и тут же возвращаюсь на прежний курс. Имея преимущество в скорости, немецкая пара пролетает надо мной, и ведущий на миг оказывается в перекресте прицела. Коротко рыкнули два шказ, вспарывая брюхо немца, и я тут же чуть доворачиваю, ловя в прицел ведомого. Новая очередь, из-под капота мессера полыхнуло пламя. Ведущий, словно не веря судьбе злодейки, на короткий миг застыл в воздухе, тут же свалился на крыло и врезался в первоклассный российский чернозем. Свою долю русской земли, обещанную их фюрером, этот уже получил. Думаю, что остался доволен. Хорошая здесь земля, плодородная. А теперь еще удобрений добавится. Чуть в стороне замечаю разворачивающуюся для атаки на меня любимого вторую пару. Кручу головой, осматриваясь. Больше мессеров нет, но имеется десяток Ю-87, выполняющих новый заход на штурмовку нашего аэродрома. Целый штафель. Пока целый. Но с лаптежниками разберемся потом. Сейчас насущная проблема — это мессеры. Оба фрица полезли на высоту, чтобы оттуда сверху заклевать меня в своей излюбленной манере. Вот только лезть за ними следом я не собирался. Да и крутиться с ними в собачьей свалке тоже желания не было. Какой бы я ни был профессионал, но к машине надо привыкнуть получше. Одно дело летать в мирном небе и совсем другое в условиях, когда по тебе реально стреляют. Это, как говорится, две большие разницы. Поэтому, набрав скорость, я чуть задрал нос самолета и, взяв упреждение, дал короткую очередь из пушки. Я буквально кожей чувствовал, как 20-миллиметровые снаряды несутся на перерез ведущему Мессеру. Есть! Горит бубновый! Ведомый решил не искушать судьбу и, свалившись в пике, взял курс на запад, поддымливая форсажем. Ну и фиг с ним. Тут еще штуки есть мне на закуску. Пилоты на лаптежниках тоже быстро поняли, что дело тут явно нечисто и, вывалив остатки бомбового груза в чистое поле, развернулись во освоясе. Вот только отпускать их никто не собирался. Тем более, что тихоходные бомберы представляли собой прямо-таки учебную мишень. Они, конечно, начали огрызаться из турельных пулеметов. Вот только расстояние для них было великовато. Для них, но не для меня. «Спокойно, как на полигоне. Беру в прицел замыкающего и бью короткой очередью из пушки». С удовлетворением замечаю, как брызнуло в разные стороны остекление. Юнкерс уходит в свое последнее пике. Сразу же бью идущего рядом с ним. Похоже, попал в бензобак, потому что фриц полыханул сразу и весь. Так же, словно в тире, расстреливаю еще два лаптежника, когда правое крыло вдруг покрывается ровной строчкой пробоин. Резко даю ручку от себя и влево, и вижу, как чуть в стороне промелькнул хищный силуэт Мессера. Похоже, зря я списал его со счетов. Фриц все же решил вернуться и разделаться со мной. Однако повторной атаки не последовало. Видимо, топлива у немца на дальнейший бой не осталось. И он уже, похоже, окончательно отправился к себе. Зато теперь будет хвастать, что сбил русского аса. А вот хрен ему. Машина слушается рулей, двигатель работает ровно. Жаль, только бомберы уже далеко ушли. Ну да ладно, пора и мне домой. И так неплохо их прорядил. Три мяса и четыре юнкерса. Ха, неплохо. Да сейчас такого счета и нет ни у кого. «Домой?» — это, конечно, громко сказано. И так почти все происходило либо над аэродромом, либо в пределах видимости. Улетел бы подальше, и не факт, что нашел бы дорогу назад. А вообще странное дело. Я совсем освоился в этом теле и в этом времени. Во всяком случае, никакого дискомфорта от произошедшего я не испытывал. Все воспринималось абсолютно естественно и... С какой-то эйфорией. Ну, так еще бы. Скинуть больше 30 лет — это у кого угодно вызовет эйфорию. А вот и аэродром. Ёшкин дрын. А куда садиться-то? ВПП украшено несколькими воронками. Там, где я взлетал, догорает сбитый мной 109-й. Проношусь над полем и ухожу на второй круг. Попробую сесть рядом с взлеткой. Стоило только мне начать снижаться, как кто-то на поле выпустил ракету параллельно земле как раз в том направлении, куда я собирался садиться. Ну что же, другого выхода все равно нет. Выпускаю шасси, и вот машина уже бежит по выжженной солнцем траве. Замечаю машущего руками старшину Федянина, показывающего, куда заруливать. Следуя его указаниям и выключаю двигатель. В наступившей тишине слышно, как потрескивает остывая, перегретое сердце истребителя. «Ё-моё! Только сейчас замечаю, что комбинезон на мне насквозь мокрый от пота. Да и такая слабость навалилась, словно вагон угля в одиночку разгрузил». Похоже, откат наступил. Кое-как собрался силами и сдвинул назад фонарь кабины. Внутро самолета тут же ворвался веселый ветерок, несущий поток живительной прохлады. Впрочем, изрядно сдобренный запахом гари, перегретого двигателя и еще чего-то неуловимого, что чувствуешь лишь на войне. С удивлением посмотрел на свои руки. Их заметно трясло. И это не реакция моего сознания, это реакция тела. Сознание у меня абсолютно спокойно. Я хоть и не воевал реально, но всю свою жизнь к этому готовился, а вот тот паренек, чье тело мне досталось, такого опыта не имел. Нет, Родину защищать, а если надо, то и умереть за нее. Он, как и подавляющее большинство людей этого времени, был готов, но моего багажа знаний и опыта у него все же не было. Да, а приложило меня не слабо. Попытался дрожащими руками отстегнуть ремни. Ничего не получилось. Без сил откинулся на бронеспинку. Сзади послышался топот множества ног. Вот кто-то с разбега заскочил на крыло, отчего самолет качнулся, и перед глазами предстало полноватое лицо старшины Федянина. Во, вспомнил, Анатолий Кузьмич его зовут. Или по-простому, но не для всех, просто Кузьмич. «Ты как, сынок, жив? Не ранен?» «Во, уже сынок», — а совсем недавно сопляком обзывал. С другой стороны фюзеляжа в кабину заглянул запыхавшийся командир в синей пилотке с голубым кантом и двумя шпалами майора в голубых петлицах. «Майор Пегов Сергей Викторович», — услужливо подсказала память. «Командир полка. Поговаривают, что года три назад он был полковником. Больше года отдыхал на нарах, но реабилитирован уже при новом наркоме внутренних дел Берии, хотя и понижен в звании. «Ты?» Казалось, глаза майора сейчас выскочат из орбит от удивления. «А где капитан Сысоев?» «Убийца Сысоев», — подсказал кто-то невидимый мне, прямо в висок осколком. «Так это ты, что ли, летал?» совершенно обалдев спросил ком я товарищ майор устало улыбнулся я уж больно эта сцена напоминала мне сцену из моего любимого кинофильма в бой идут одни старики избивал тоже ты тоже я товарищ командир все так же улыбаясь я пожал плечами и чуть виновато произнес так получилось ни хрена себе у тебя получилось, боец!» Вытер пегав ладонью вспотевший лоб. «Так, в сторону, в сторону, товарищи! Где раненый?» Раздался новый голос, на этот раз для разнообразия женский. И, оттеснив старшину, в кабину заглянула очень даже симпатичная женщина в белом халате с аристократическим лицом и пронзительными зелеными глазами. «Наш доктор, во, уже наш, Бурцева Марина Михайловна, военврач третьего ранга. Мой, так сказать, реципиент считал ее старой и побаивался. Гоняла она его пару раз, когда он пытался вручить скромный букет полевых цветов медсестре Лиде. Ну, старая — это явно не про нее. Ей от силы 35-38 лет» так что для меня, учитывая мой истинный возраст, она молодая женщина, кстати, довольно симпатичная. «Ранен? Куда?» обеспокоенно спросила она, пытаясь рассмотреть на мне страшные раны. «Да цел я, доктор, цел, только сил что-то нет». ка товарищ военврач, разрешите мне?» Старшина помог мне расстегнуть ремни и буквально выдернул меня на крыло. «Качай его, ребята! Блин! Вот где было страшно! Это вам не фрицев гонять в чернозем или на соревнованиях фигурять? Это гораздо, гораздо страшнее, когда тебя, взрослого человека, с криками подбрасывают в небеса. Хорошо хоть не уронили, и длилось все это недолго, после чего меня буквально потащили в штаб». «Давай рассказывай». Передо мной сидели трое. Прям не штаб авиаполка, а народный суд. Или, что ближе к эпохе, тройка НКВД. полка, начальник штаба и комиссар смотрели на меня, как на заморское чудо-юдо. «Ну а что рассказывать?» Я переступил с ноги на ногу, и это опять-таки была не моя реакция, а реакция тела. Не мне, подполковнику запаса, переминаться перед младшими по званию. Взлетел, сбил, вернулся. Что такого? «Что такого, говоришь?» Комполка вытащил из лежащей на столе пачки папиросу и закурил. «А ничего такого. Просто рядовой техник садится в новейший истребитель, взлетает под бомбежкой». И как куропаток сбивает семь вражеских самолетов. А тогда ничего такого. Он смял в пепельнице недокуренную папиросу. Ты где так летать и стрелять научился? И за каким ты вообще в самолет полез? Так я же, товарищ майор, в Саратове в аэроклубе учился. Ну, память Ильи Копьева, выручай. Мне ино у Т-2 доверяли летать. Я даже на первомайские праздники над городом пилотаж показывал. А стреляю я из всего отлично. У меня и значок ворошиловского стрелка второй степени имеется. Ну а в самолет полез из злости, потому что они лиду. Я замялся, опустив голову. Опять реакция тела. М-да. Командир хотел еще что-то сказать, но на столе затрещал телефон. Компалка майор Пегов у аппарата. Да, товарищ комдив. Вернулся с незначительными повреждениями самолета, товарищ Ком Всего 7 самолетов противника, из них 3 истребителя и 4 пикирующих бомбардировщика. Налет был внезапный, и поднять дежурное звено в воздух не успели. Потери большие, товарищ комдив. После последнего налета в строю 8 машин и 7 пилотов. А он не пилот, товарищ комдив. «Нет, не шучу. Он младший авиатехник, красноармеец Копьев, товарищ Комдив». «Да, это так. Слушаюсь, товарищ Комдив. Донесение представления составим немедленно и сразу отправим вам в дивизию. Спасибо, товарищ Див. Майор аккуратно, словно взведенную бомбу, положил трубку телефона и вытер выступивший на лбу пот. «Так». Обвел он взглядом землянку, в которой располагался штаб полка. Начтаба, оформляй приказ. Красноармейцу Копьеву присвоить звание сержанта. Перевести сержанта Копьева из технической вовлетной состав. А что ты хотел?» Повысил он голос, глядя на вскинувшегося было надштаба. «У нас летчиков меньше, чем самолетов. А тут такой умелец нашелся». «Далее». Составить совместно с сержантом Копьевым схему боя, донесение в штаб дивизии и наградной лист на орден Красного Знамени. Комдив, оказывается, почти весь бой с земли видел. Из штаба я выбрался часа через два. Попробуй составить все требуемые бумаги и при этом не показать свои истинные знания. Сразу пошел к столовой, чтобы наконец-то умыться а то так и хожу грязный с того самого момента, как здесь оказался. Заодно и перекушу чего-нибудь». В животе уже ощутимо бурчало. Рядом с умывальником у входа в столовую висело довольно большое зеркало. Умывшись, я взглянул на свое отражение и оторопел. «На меня смотрел я же, только молодой. Но ведь этого не может быть!» Я же попал в другое тело. Хотя... Говорят, что у каждого человека есть свой двойник. Так почему бы не быть двойнику и во времени? Может, поэтому и сознание мое переместилось сюда, в это тело, которое уже покинуло сознание прежнего хозяина. Как бы там ни было, но на меня смотрел молодой парень, судя по ощущениям роста чуть выше среднего, крепкого, как говорят, спортивного телосложения, со светло-русыми волосами, глазами серого цвета и лицом. В общем, как говорится, девкам нравится. Помнится, в своей школьной и курсантской молодости я не был обделен вниманием противоположного пола. Ну а потом женился, и для меня никогда не существовало других женщин, кроме моей любимой. Блин... Я же больше никогда не увижу ту, которая много лет делила со мной все тяготы службы, жизненные невзгоды и радости, ту, которая была моим надежным и любящим тылом. И детей своих не увижу. Никогда. От осознания всего этого я сел настоящий тут же чурбак. Из меня словно выпустили воздух. Захотелось по-звериному завыть от безнадеги и от горечи потери. С немалым удивлением почувствовал на губах соленый вкус и на щеках влагу. «Это что, я плачу?» «Похоже, что так». «Но как же тяжко на сердце!» Такое ощущение, словно его сжали стальные тиски. Я встряхнул головой и ладонями вытер лицо. Негоже мне, подполковнику, слезы лить. Того, что случилось, вспять не обратить, так что, как говорится, будем жить. «Вот ты где!» Неслышно подошел откуда-то сзади старшина Федянин и сел на лежащее здесь же бревнышко. «Ты как, Илья?» В его голосе было прямо какое-то отеческое участие. «Жить буду, Кузьмич». Насколько я помнил, хозяин тела никогда прежде так старшину не называл. Но сейчас Федянин совершенно не обратил на это внимания. «А ты молодцом!» Старшина достал из кармана потертый портсигар и, вынув из него папиросу, закурил. «Я же думал, ты головой тронулся, когда в самолет полез. А потом смотрю, взлетел, а тут немцы сзади на тебя заходят». «Я уж и похоронил тебя в мыслях, а оно вон как вышло». «Здорово ты их садил!» — хлопнул себя ладонью по колену Федянина. «А уж как потом немчура с неба посыпалась, так тут на аэродроме все как с ума сошли. Сам комиссар скакал, как умалишенный, и орал на радостях матерна. В первый раз его таким видал». э по не тоскуй!» По-своему понял он мое состояние. Видать, на роду и так написано было. Жаль ее, конечно. Молодая девчонка совсем была. Эх, война, война! Грустно вздохнул он. Сколько еще горя будет от нее людям! Я сидел рядом с ведянином и ловил себя на мысли, что едва сдерживаюсь, чтобы не назвать его Макарычем. Он внешне был точь-в-точь точь как герой замечательного артиста Алексея Макаровича Смирнова в фильме «В бой идут одни старики». Старшина еще несколько минут молча посидел со мной и, слегка хлопнув меня по плечу, ушел. А я все же смог раздобыть на кухне краюху хлеба со шматком сала и кружку горячего чая. В животе больше не били барабаны, и жить стало значительно веселее. Потом помогал Федянину и еще двоим техникам латать поврежденное крыло истребителя. Только сейчас обратил внимание на бортовой номер. 13. Кто-то скажет несчастливый, но точно не я. Это число сопровождало меня всю мою жизнь. В детстве рос в доме номер 13, потом учился в школе номер 13, в военном училище учился в тринадцатой роте. После в полку бортовой самолета был 0.13, и как апофеоз, когда мы с женой обзавелись своей собственной квартирой, то угадайте, какой номер был у нее на двери. Пока возились с плоскостью, на поле уже успели засыпать и утрамбовать воронки от бомб. И на взлет пошли все оставшиеся целыми самолеты полка, кроме меня, конечно. 4и-153. Чайка и три И-16, ревя мотором, потянулись на запад. Назад вернулись три Чайки и три Ишачка. При этом один из И-16 шел сильным дымом, заметно вихляя стороны в сторону. Было видно, что пилот с большим трудом удерживает машину в воздухе. Перед самым заходом на посадку Ишачок вдруг резко свалился на крыло и врезался в землю. Все, кто был на аэродроме, бросились к месту крушения. Удивительно, но пожара не было. Однако и от самолета осталась лишь груда обломков. Летчик погиб. При таком, как говорится, без вариантов. До вечерних сумерек полк, вернее его остатки, совершил еще два вылета полным составом. Как я узнал из разговоров, летали на штурмовку наступающих колонн немцев. Без бомб, без РС, одними пулеметами и пушками пытались остановить стремительное продвижение противника. А до немцев, судя по времени затраченному на вылет, особенно на последний, было совсем близко. Вечером, когда мы закончили приводить Як в порядок, меня вызвали в штаб, где зачитали приказ о присвоении мне звания сержанта и переводе меня в летный состав, и выдали все положенные документы. К моему величайшему удовлетворению закрепили за мной тот самый Як-1. Если честно, то я думал, что у меня банально отожмут этот самолет. Либо кто-то из более опытных летчиков, либо сам командир. Однако этого не произошло. Видимо, майор решил, что раз уж у меня настолько хорошо получается валить немцев на этом истребителе, то и нефиг множить сущности сверхнеобходимого. Но самое забавное было то, что по технической части за эту машину отвечал никто иной, как старшина Федянин. Однако стоило мне появиться у самолета уже с двумя сержантскими треугольниками в петлицах, как он вскочил по стойке смирно и доложил об устранении повреждений и готовности машины к вылету. Наверное, со стороны это смотрелось довольно забавно, когда старшина докладывал младшему позванию, званию, который еще полчаса назад был его подчиненным. Утро на аэродроме началось с невообразимой суеты. На автомашины и подводы грузили имущество а самолеты готовили к вылету. Немцы в очередной раз прорвали фронт, и их танки были уже на подходе к нашему месту базирования. Всех пилотов, включая меня, вызвали в штаб, где командир поставил нам задачу. «Значит так!» Он на какой-то миг замер над расстеленной на столе картой. «Ваша задача та же, что и вчера». А именно, штурмовка колонн наступающего противника. Все остается как прежде, за исключением того, что с вами пойдет сержант Копьев, который со вчерашнего дня переведен в летный состав. «Твоя задача, сержант», — обратился майор ко мне, — «прикрывать нас с воздуха. Ты у нас глазастый, так что крути головой во все стороны и не провору немцев». Иначе будет, как вчера, когда мы остались почти без боеприпасов, а на нас навалились их истребители. Так что бди. Возвращаемся на другой аэродром. Вот сюда. Показал он на карте точку восточнее нашего нынешнего местоположения. Там сейчас формируется сборная солянка из остатков авиачастей, так что со всем остальным определимся уже на месте. Всем все понятно. «Разрешите, товарищ майор!» Выступил я на шаг вперед и после разрешающего кивка продолжил. «Мне бы карту и ориентиры отметить. Карту сейчас получишь и давай в темпе. Времени на раскачку нет совсем». Расположившись на крыле уже своего истребителя, я изучал карту. Почему-то другие летчики отнеслись ко мне довольно прохладно. Может, сказалась растерянность от такого начала войны, или, может, не посчитали за равного вчерашнего пацана маслопупа, по какой-то случайности сбившего несколько самолетов врага, вдруг возвысившегося и вставшего в один ряд с ними, элитой ВВС. Не знаю. А значит, нужно завоевывать авторитет наглядными делами». И вот я в кабине, двигатель прогорет и мерно гудит на холостых оборотах. От штаба в небо взмыла белая ракета. Пора. Я взлетаю после всех и сразу набираю высоту. Александр Покрышкин, один из лучших асов этой войны, впрочем, он им еще не стал, вывел формулу «высота, скорость, маневр, огонь». Вот и буду ей руководствоваться. Вылетевшие раньше истребители полка я догнал довольно быстро и занял место на километр выше них. Прямо по курсу небо было чисто, а вот в стороне крутились какие-то самолеты. Далековато, так что и не разглядишь, кто именно. Немецкую колонну нашли быстро. Да и сложно было бы не найти, учитывая, что ими сейчас забиты все дороги. Два шака и три чайки резко спикировали и прошлись вдоль колонны из пулеметов. Видно было, как в разные стороны разбегались крошечные фигурки людей в серой форме. На дороге загорелись пара грузовиков и бронетранспортер. Откуда-то из колонны навстречу краснозвездным истребителям ударили автоматические зенитные пушки. Вот трассер буквально на мгновение задел одну из чаек, и самолет, вдруг вспыхнув весь и сразу, кометой понесся к земле. Спокойно на такое смотреть я просто не мог. Быстро осмотревшись и не увидев опасности с неба, я с переворотом устремился на колонну. Откуда ведется зенитный огонь, я видел очень хорошо. Ну что же, попробуем себя и по наземным целям». Ловлю в прицел БТР с установленным на нем зенитным автоматом и даю короткую очередь из пушки. Мне даже показалось, что я увидел, как выпущенные мной снаряды выбивают искры из немецкой брони и зенитки. Во всяком случае, огня отсюда больше не ведут. Используя набранную на пикировании скорость, вновь ухожу наверх и в этот самый момент вижу, как со стороны солнца на оставшихся чаечек Валятся четыре мессера. Разминулись мы с ними буквально крыло в крыло. Ни им, ни мне стрелять было несподручно. Уж больно неудобный ракурс. На чайках опасность заметили и прыснули в разные стороны. Разозленные неудачи немцы опять полезли на высоту. А нет, не все. Одна пара, развернувшись, пошла следом за уходящим на восток и шачком. Похоже, наш самолет получил какие-то повреждения, потому что летел, виляя из стороны в сторону. Вот его-то и спешили добить фрицы. Черт, далековато. На удачу даю короткую очередь из пушки и вижу, как трассер проходит прямо за хвостом ведущего. Его ведомый от неожиданности метнулся в сторону и, видимо, по радио предупредил ведущего об опасности. Во всяком случае, немцы бросили подстреленный И-16 и решили разделаться со мной. «Ага, Сейчас. Расстояние уже заметно уменьшилось, и я спокойно, с невозможной для них дистанции, расстреливаю оба мессера. Возвращаюсь к месту боя над наступающей немецкой колонной и на малой высоте проношусь над какой-то речушкой». Краем глаза вижу, как на ее восточном берегу среди редких пятен ячеек и позиции артиллерии радостно машут руками и головными уборами бойцы. Да, редко сейчас их, пехоту, наша авиация радует победами. Держитесь, парни. Покачиваю крыльями и делаю свечку над позициями. А над дымящейся то тут, то там колонной все еще крутятся в карусели пара чаек с парой мессоров. Странно, а где же еще один ишачок? Увидев приближающегося меня, немцы решили не связываться и, свалившись на крыло, понеслись к земле, набирая скорости, уходя на запад. Даю вдогонку очередь. Хоть и не попал, но ускорение им явно придал. Волшебный Пендель, так сказать. Возвращались втроем. Пара и 153 шла чуть ниже а я нарезал над ними змейку, чтобы сохранить скорость. До нового места базирования долетели без приключений. А вот только топливо у меня осталось, что называется, на донышке. Движок заглох сразу, как только я зарулил на указанное мне место. Едва мои ноги коснулись земли, как на меня буквально налетел майор Пегов. Это его И-16 хотели заклевать два немецких стервятника, да попались мне на прицел. «Но, сержант, спасибо!» По-медвежье облапил он меня. «Я же думал, что все, отлетался, машина чуть в воздухе держится, какой тут бой вести? И смотрю, оба мессера отвернули и тут же друг за другом загорелись. Должник я твой век не забуду!» Несколько часов спустя от наземных войск пришло подтверждение, что истребитель с бортовым номером 13 сбил два немецких Ми-109. Так на моем счету прибавилось еще два сбитых. На следующий день к нам добрались наши наземные службы. Кузьмич тут же занялся обслуживанием самолета. А еще он раздобыл красную краску и трафарет и нанес на борта 9 звездочек по числу сбитых мной. На стоянку началось буквально паломничество. Всем хотелось взглянуть на такое количество звездочек на борту истребителя. И мало кто верил, что это дело рук вот этого молодого парня. Сбитые мной в первый же день семь самолетов противника аукнулись через 10 дней. Все это время мы по 2-3 раза в день либо вылетали на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, либо прикрывали переправы, либо отбивали атаки немецких бомбардировщиков на наши объекты и войска. Я пополнил свой личный счет еще двумя Ю-87, одним Ми-109 и одним двухмоторным Хенкелем-111. Итого получилось мое любимое число — 13. Вернувшись из очередного вылета, я пошел в столовую. У столовой собралось изрядно народа, и все что-то бурно обсуждали. Стоило лишь подойти поближе, как меня подхватили на руки и принялись качать. Я прямо-таки начинаю ненавидеть подобные проявления чувств. Опустив меня на землю, мне тут же сунули в руки дивизионную газету «За Родину» где на первой полосе была крупная фотография, на которой одинокий истребитель со звездами на крыльях и хорошо видимым бортовым номером 13 гонит перед собой свору немецких бомбардировщиков Ю-87. И при этом один из лаптежников дымя валится к земле, а второй взрывается прямо в воздухе. Кадр, безусловно, получился эффектный, жаль не цветной. В статье под фотографией писалось о том, как в Венном истребительном авиаполку простой авиатехник красноармеец Копьев занял место убитого летчика в кабине истребителя, взлетел и в бою в одиночку сбил семь вражеских самолетов. Чему было много свидетелей на земле, в том числе фотокорреспондент газеты. За мужество и героизм. За умелые действия отважный летчик представлен к званию Героя Советского Союза. Ну и, естественно, призыв бить врага так же, как доблестный сталинский «Сокол». За эти 10 дней та сборная солянка из остатков авиаполков, что собрали здесь, почти полностью сточилась в непрерывных боях. Строю осталось 9 самолетов разных моделей, включая один одноместный Ил-2. Я несколько раз вылетал, прикрывая его, и теперь старший лейтенант Саня Мартынов требовал, чтобы его прикрывал непременно я. Уж очень ему понравилось, как я отгонял от него фрицев. Плюсом было еще то, что мой як был оборудован приемопередающей передающей радиостанцией, и я имел возможность вовремя предупреждать Мартынова о вражеских атаках. Мессер я, кстати, снял у него с хвоста. Очень настырный Фриц попался. Пришлось его успокоить. Ну и упокоить заодно. А вообще, как рассказали на радиоузле, немцы уже начали вопить. Ахтунг, Амхемель из Дасдрайзента. Репутация однако. Да и сложно меня в воздухе не узнать. Тем более, что на всю округу был один единственный яг. Мой. Самое интересное что я так и летал один, то есть не в составе звена. Меня вообще зачислили в эскадрилью управления, да и сложновато мне было бы летать с кем-то, учитывая разницу в характеристиках самолетов. А вообще за то время, что я нахожусь в этом времени, я так ни с кем близко и не сошелся. Да и времени, если честно, на это не было. Полеты прерывались лишь на обслуживание машины прием пищи. Вечером все просто валились без сил. Сказывалось и, мягко говоря, не самое удачное начало войны, и большие потери, и отсутствие ясно видимых перспектив на быструю победу. Нормально общался я лишь со старшиной Федяниным и еще парой техников. Да, пожалуй, командир полка с полковым комиссаром Новиковым отнеслись ко мне, можно сказать, по-отечески. Остальные летчики хоть и не игнорировали, но чувствовалась какая-то отчужденность. Ну еще бы. Они элита ВВС, белая кость. А тут какой-то вчерашний маслопуп вдруг становится асом. Из летного состава только с саней Мартыновым у меня сложились отношения, которые можно было назвать дружескими. Мы с ним как-то сразу перешли на «ты» и на общение по именам. Новый день войны начался с головной боли. Ночью плохо спал, все думал о том, что может стоить написать письмо Сталину с изложением хода войны. После долгих размышлений пришел к выводу, что все же не стоит. Во-первых, мне его просто неоткуда отправить так, чтобы оно не попало не в те руки. Даже если вызовут в Москву на награждение, то и тогда не факт, что оно дойдет до адресата. Да и не поверит он ему. Это в книжках про попаданцев главный герой моментально выходит на руководство страны и начинает раздавать советы направо и налево, и все его слушают как мессию. В жизни все будет с точностью да наоборот. Да и стоит ли вмешиваться в ход истории особенно так грубо? Вот предупредишь о чем-либо, И все пойдет по-другому, и не факт, что нам на пользу. Как говорил один мудрый человек, лучший враг хорошего. Так что не нужно лезть своими ручонками в такой тонкий механизм, как история. Пусть все идет так, как должно. С такими мыслями я и уснул.